крупное производство под опекой государства. Исходя из вышеизложенного, можно определить мануфактуру XVII века как явление спорадического характера, понимая под спорадичностью не столько их численность, сколько изолированность их появления от общего уровня экономики страны. Они еще не были органическим порождением процесса общественного разделения труда снижения. внутри данного общества. Например, бумажные или стекольные предприятия работали на узкий рынок и способны были существовать только как крупные заведения. Что касается металлургических заводов, то ведь кузнечное мельница или самоков на казённом пушечном заводе, созданный в 1624 году иноземными мастерами, А также железоделательный доменно-молотовый комплекс Андрея Винюса были построены ещё в разоренной стране. Завод Винюса, как и другие крупные железоделательные, то есть доменно-молотовые комплексы XVII века, основаны были на капиталах и на земцах концессионеров Петра Марселиса, Андрея Бутенанта и Филимона Акема. При мощной финансовой и государственной поддержки правительства и были явлениями особого рода. Рассмотрение технологических особенностей работы металлургических заводов в середине XVII века позволяет сделать несколько важных выводов. Разумеется, это крупное производство мануфактурного типа, поскольку там было внутрипроизводственное разделение труда. Однако весь механизм этот действовал с многочисленными сбоями и остановками. Перенесённый к нам из краёв с ровным климатом, практически постоянным водным режимом, ведь в Западной Европе не бывает весенних половодий, не бывает зимнего падения уровня вод, не бывает и летнего падения этого уровня. Этот механизм работал едва ли в полсилы. В итоге обычный годовой цикл состоял из 120-130 рабочих дней. При громоздком, дорогостоящем и сложном оборудовании, требующем огромных средств на ремонт и постоянное обновление, такая производительность изначально была убыточной. Непрерывные поломки, ремонт, ввод в действие новых блоков постоянно нарушали ритмичную работу основных высококвалифицированных специалистов. Главное же состоит в том, что технологическая линия производства так и не была налажена. На завершающих стадиях изготовления изделий был постоянный дефицит специалистов. Единого слаженного комплекса, работающего на вольном найме, не получилось. Важнейшим моментом определяющим природу подобного производственного организма была оплата труда уровень оплаты в области зарождающегося крупного производства был намного выше оплаты обычного ремесленника или простого подёнщика так в 1647 году самые элементарные операции так называемой чёрной работы оплачивались не ниже 5 копеек в день В ан바ре глину толкли работников 4 человека, а имели найму по 2 алты на день. По жоге готовили и дрова на пожак носили, и руду с возов на пожак сыпали, и по пожаку уравнивали, и от огня оберегали. Найму им по 10 денег человека. Да на лесу работали с угольными мастерами у угольного сжжения русские же люди. 22 человека, а на ему день на сутки давана им по 2 алтына. Руду железную били и в горы носили, и всякую работу работали, а имели день на ему на сутки по 2 алтына. При постоянной занятости в течение 50 недель это могло бы составить для каждого годовой заработок в 15 рублей. В России такой заработок имел квалифицированный ремесленник. да и то удачливы. Работники с минимальным профессиональным навыком имели оплату еще выше. Так в вертельных пушки сверлили работные люди и мывали по уговору от пушки по 25 копеек и по 18 копеек и по 15 копеек. При обработке двух пушек в день дневной заработок составлял от 16 и до 10 алтын, 30 50 копеек. Это очень немалые деньги. При сверлении запалов уровень оплаты колебался от 10 1/2 копеек до 21 копейки в день. Подсобные работники у плавильного горна, учана для пушечного и ядерного литья, получали в сутки по 8 копеек. Подсобные кузнецы в день по 10 копеек. Плотник на заводах получал в год огромные для этой профессии деньги, от 30 до 45 рублей. Занятость на всех подобных работах была 120-150 дней в году. Наконец, труд специалистов высокой квалификации, выписанных из-за рубежа, оплачивался по невероятно высоким тарифам. Доменный мастер имел годовой оклад 150 рублей. Это, в частности, стоимость 15-19 срубов больших деревянных домов. Молотовые и кричные мастера получали 100-120 рублей серебром в год. Доменные подмастерья, дощатые мастера и подмастерья, меховые мастера угольные мастера имели гарантированное годовое жалование, размеры которого колебались от 30 до 120 рублей. Управители, приказчики получали, естественно, ещё больше. По сведениям Кильбурга, Марселис, главному управителю, сверх годового жалования приплачивал ещё 300 рублей. Баснословные деньги. Причина столь высокой оплаты труда, видимо, не только в том, что на крупном, оснащённом вододействующими устройствами производстве эффективность работы была много выше, чем в обычном ремесле. Сказывалась и острая заинтересованность государства в форсированном развитии такой промышленности, что позволяло завышать здесь оплату любого труда. В первые 4 года XVIII века началось энергичное строительство так называемых железных заводов на Урале. В 1700 году начато строительство Невьянского и Каменского заводов. С 1702 года стал действовать Уктусский завод в семи верстах от Екатеринбурга. Чуть позднее, в 1704 году Алапаевский железный завод на Уктуцском заводе наряду с производством чугуна и железа была и выплавка меди. В 1704 году в далеком Нерчинске был основан завод по добыче серебра из свинцовых руд, что имело громадное значение для развития экономики страны. Железоделательные заводы Урала были гораздо эффективнее, чем заводы центра. Особенно ощутима разница в В производительности уральских заводов, построенных государством в 1723-1725 годах, Екатеринбургский железный завод на реке Исеть, Анинский железный завод, Толмачёвский железный завод, если на Аланетских заводах в Домне в течение суток переплавляли около 200 пудов руды и получали около 50 пудов чугуна, а на тульских 100-120 пудов, то на Урале домна принимала за сутки около 500 пудов руды, получая при этом от 240 до 270 и более пудов чугуна. Секрет этого не только в увеличении размера доменных печей. Вместо 4х4 – 5х5 сажений, но и в качестве руды, которая на Урале была как минимум вдвое богаче железом Аланецкой. Если в 1715 году на Петровских заводах Карелии при четырёх домнах в год получали около 35,5 тысяч пудов чугуна, то на старейшем Уральском Каменском заводе в 1704 году при двух домнах в год выходило 56,5 тысяч пудов чугуна. К концу первой четверти века уральские заводы строились уже как сложные комбинаты. Так на Екатеринбургском заводе, помимо двух домен и формовых установок для механического дутья, было три молотовых фабрики или цеха: стальной цех, железорезательный цех, плющильный цех, прообраз прокатного стана, проволочный цех. Две якорных фабрики, лудильный цех, меховой цех, пильная мельница и разные вспомогательные службы. Кроме того, тут же было и медеплавильное производство: 4 печи, платный двор, прорезная фабрика, делавшая заготовки пятикопеечных монет. В первые годы строительства крупных металлургических предприятий Основным резервом неквалифицированной рабочей силы был свободный наёмный труд. К 20-м годам резервы для свободного наёмного труда были исчерпаны. Ведь в стране, получающей низкие воловые урожаи, почти всегда существовала постоянная острая потребность в расширении сферы земледелия и увеличении числа земледельцев-крестьян. Рынок труда в области промышленности практически отсутствовал. Во время строительства уральских заводов в 1723-1725 годах генерал-лейтенант Дегеннин, ведший и возглавлявший это строительство, привлекал к нему военное подразделение и наёмных рабочих. В итоге как оные солдаты, так и работники Сперва много от работы бегали, и дошло было до того, что оного генерал-лейтенанта в том пустом месте при строении едва ни одного оставили. Ведь в Западной Европе первые мануфактуры появились в крупных эмпориях, огромные торговые обороты которых способствовали концентрации больших масс индивидов, выброшенных судьбой из привычной колеи жизни. В крупнейших портах зарождалось сложная инфраструктура, стимулирующая развитие промышленности и общественное разделение труда. В России же само строительство огромного по тому времени числа металлургических заводов велось не в местах сосредоточения пауперизированных масс, крупные речные пристани и города, а в местах, где были залежи железной руды, причем часто глухих и весьма отдаленных. форсированное строительство заводов на Урале и в Европейской России, вложение огромных средств в конце концов пришло в тупик, ибо имевшийся в стране резервный слой маргиналов, так называемых «гулящих людей» и тому подобных, был исчерпан примерно за два десятилетия. Поэтому вполне логичным был тот момент в развитии событий, когда под напором требований экономики, завода владельцев в 1721 году им было разрешено покупать к фабрикам и заводам крепостных крестьян. А в 1736 году все вольнонаёмные заводские работные люди превращены были государством в вечно отданные к фабрикам и заводам. Много позже, в XIX веке, они получили название посессионных. Итак, Форсированное строительство крупного производства, путем заимствования западных технологий, таким социумом, как Россия, дало вместе с тем суровый социальный эффект. Были вызваны к жизни еще более жестокие, более грубые формы эксплуатации, чем самые варварские формы феодальной зависимости. Эпоха преобразований породила огромный контингент людей и являющихся принадлежностью фабрики и продающихся из поколения в поколение вместе с этой фабрикой. От классического рабства это не классическое отличалось лишь тем, что фабрикант не мог убить посессионного крестьянина. В сущности же можно сказать, что в конечном счёте производственные отношения в каком-то отношении пришли в соответствие с производительными силами, так как производительные силы Это не машина или оборудование, а социум на определённом этапе развития. Этот социум, в основе жизнедеятельности которого лежало земледелие и скотоводство, едва покрывающие потребности страны, обречён был выжимать совокупный прибавочный продукт жесточайшими политическими рычагами насилия. Этот социум неизбежно усвоил, подмял И новые технологии под господствующий уклад хозяйственных отношений. К такого рода процессам абсолютно неприменимо понятие реакционный, консервативный и тому подобное, так как они были проявлением объективной необходимости, логикой развития данного общества. Важно отметить, что применение промышленного труда на крепостной основе, совершающееся путём Резкого возрастания эксплуатации крестьян при непременном сохранении за ними земледельческого производства открыло возможности для своеобразного варианта развития процесса общественного разделения труда. Сочетание земледельческого и промышленного труда стало невременным переходным состоянием для крестьянина, как это обычно бывало в Европе, а утвердилось более чем на вековой период. и сохранилась даже после 1861 года. Такова важнейшая специфика развития социума с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта.